В другой раз он диктовал собравшимся комментаторам список отличий еретиков от раскольников. Затем объяснял зашедшему в тупик изыскателю, какую именно книгу из библиотечного каталога он должен себе заказать и приблизительно на какой странице там приводятся необходимые сведения, добавляя при этом, что вышеозначенную книгу библиотекарь ему обязательно выдаст так как она числится среди трудов бога вдохновенных. А насчет другой книги я слышал, он предостерегал окружающих, что ее незачем и заказывать, потому что, хотя она точно занесена в каталог, но в действительности изгрызана мышами более полувека тому назад и неминуемо распадется в порошок под пальцами первого, кто до нее дотронется». В общем, Хорхи это была олицетворенная память книгохранилища, живой дух скриптория. И поминутно он обрывал любые попытки монахов перекинуться несколькими словами «Утихните и поспешайте засвидетельствовать истину, ибо близятся времена», напоминал он о приходе Антихриста. Столь же сурово Хорхи пресек и нашу беседу, библиотека содержит свидетельство истины и свидетельство лжи возгласил он ну да конечно а пулей с Лукианом повинны в лживых вымыслах сказал на это вильгельм но их вымыслы содержат под покрывалом неестественности но и добрейшую мораль ибо учат нас сколь дорого приходится платить за допущенные ошибки к тому же я думаю что в повести «О перерождении человека в осла может подразумеваться перерождение души, впавшей в греховное состояние?» «Возможно», — ответил Хорхе. «Однако теперь я начинаю понимать, от чего Винансы во время той беседы, о которой рассказывал вчера, так занят был вопросами комедии. И в самом деле ведь такого рода сказки могут быть уподоблены комедиям древности». И в этих сказках, и в тех комедиях Повествовалось не о людях воистину живых, Как принято в трагедиях, А о вымышленных. И Сидор их обманными провозглашает. Там сказания поэтические наобум перепеваются, чего показываются дела небывые, А попросту лживые. Речь идет не о комедиях, А о позволительности смеха, «Нахмурившись, сказал Хорхе. А между тем я прекрасно помнил, что когда Винансий ссылался на этот разговор, Хорхе утверждал, что забыл все до слова». А – -а -а -а -а -а, безразлично отозвался Вильгельм. «А я так понял, что вы говорили о лживых поэтических вымыслах и остроумных загадках». «Мы говорили о смехе», – сухо ответил Хорхе. «Комедии создавались язычниками». Ради понуждения слушателей к смеху цель весьма предосудительная. И Иисус Господь наш никогда не изъяснялся ни комедиями, ни баснями, но единственно наипрозрачнейшими притчами, где получал через аллегорию, как обрести себе Царствие Небесное. Да будет так во веки веков. Аминь. «Хотелось бы понять, — сказал Вильгельм, — почему вы так противитесь предположению, что Иисус хотя бы изредка смеялся? Я уверен, что смех — наипрекраснейшее средство, подобное ваннам для излечения гуморов и телесных недугов, в частности, меланхолии».